Глава 3 Ранним утром убийца сидел за столиком первого открывшегося в такую рань кафе на площади Королёва и задумчиво любовался поднимающимся из-за домов густым столбом чёрного дыма. Вдали завывали пожарные сирены, похмельный официант лениво расставлял стулья. Убийца доел яблочный штрудель, выпил капучино и, несмотря на раскалывающуюся голову, с наслаждением затянулся сигаретой. Убийца не торопился. Он предвкушал маленькое удовольствие, известное каждому подчиненному. Испортить настроение нелюбимому начальнику — это всегда приятно. Какой бы он ни был профессионал, нечего зазнаваться перед теми, кто ниже тебя по должности. Он активировал закрытый канал связи и позвонил. «Вы уже в курсе?» — сказал он вместо приветствия в клипсу. «Нет. А что случилось?» Несмотря на заспанность, вертун моментально включился в ситуацию. «Генерал Брюс и это Китаёза». «Хичой?» «Именно. Они вдвоём появились в больнице. Я почти нагнал их, когда шёл в отделение. Шёл навстречу к нашему объекту». «И?» «Они уехали первым лифтом, я вторым, когда я вышел на этаж в отделении и «Как?» «Очень мощный взрыв». Отделения больше нет, все перегородки снесло. В живых, похоже, никого. Сплошное горелое мясо. И когда это произошло? Около часа назад. И вы только теперь мне докладываете? Был в отключке, приложила затылком об косяк. А потом? А потом в другом крыле в палате очнулся. Сходил на место происшествия. Ну, насколько пустили пожарные. И вот вам звоню. Полминуты Вертун молчал. Убийце показалось, что он видит, как его собеседник подпер голову рукой, и как дрожат веки, полуприкрывшие слишком яркие, аномально сияющие ледяной синевой глаза Вертуна. — Ладно, молодец, что не умерли. Разузнайте в больнице, что к чему, и ждите моих распоряжений. — Так точно. — Да, и еще. Я покидаю Метрополис на какое-то время. Отправьте мне отчет по происшествию в больнице обычным путем и переходите в подчинение вашему непосредственному начальнику. Все. Ни благодарности, ни слов прощания не последовало, да убийца их и не ждал. Он махнул рукой официанту, сделал заказ, и в ожидании еще одного штруделя и латта-макиято, который он, подумав, заказал вместо капучино, вновь закурил. Интересно, что Вертун хоть иногда спит. В спецотделе ордена о шефе его странностях ходили легенды. Чего стоит одна его способность телепортации, до которой любому берку, когда орбиты доплюнуть? Или странная для руководителя страсть к личному участию в оперативной работе в поле? Что ж, во всяком случае, то, что он хоть иногда спит, — это неплохо. Это вселяет надежду, что его сверхчеловеческие качества преувеличены. А значит, он не сможет прочитать его, убийцы, мысли на расстоянии. Дело было в том, что убийце в данный момент и в данной ситуации было совершенно наплевать на обоих вояк с их китаёзой. Поджарились и ладно. Больше всего сейчас убийцу интересовал Яр Гриднев. Он не простит ему смерти удачницы и найдёт его раньше, чем все остальные. Все воспоминания об удачнице убийца старательно задвинул в дальний угол сознания и сосредоточился на своей ненависти. «Мустить сначала» оплакивать мертвых и свои несбывшиеся, только сейчас ставшие ему совершенно отчетливыми мечты, а все остальное потом. Все потом и все потом. Сначала язычник с кошачьей ярры. Сейчас шаман с чужой планеты. Сейчас яр Гриднев. И плевать на Вертуна с его указаниями. Как интересно начинаешь смотреть на жизнь после развода. Неожиданно подумал он. «Снова, как в 20 лет, ненавижу весь мир и не думаю о последствиях». Официант принес заказ и приподнял бровь, забирая щедрые чаевые. Убийца отодвинул в сторону высокий бокал со слоями горячего молока и эспрессо, увенчанными молочной пеной, и активировал вмонтированный в столешницу туристический терминал. Ухоженный палец на долю секунды завис над развернувшейся во весь стол карты ант-петербурга а затем, словно баллистическая ракета, ударил по кварталу шепотов. Убийца ухмыльнулся. «Легко искать, когда знаешь, где искать!» Убийца поднял голову, потянулся за бокалом и замер. Несмотря на ранний час, Бористо не поленился поупражняться в латте-арте. Рисунок был сделан настоящим профессионалом, но убийцу это совершенно не порадовало. Он не был суеверен – и не особо разбирался в зоологии, и все же на белоснежной пене напитка застыла крадущаяся мускулистая тень крупной дикой кошки.